211. Живот не бывает расистом. Живот не бывает расистом, только голова. Нам может изменить язык и тот, что ощущает вкус, и тот, что говорит. Но желудок никогда. Даже если голова отказывается принять тонкий вкус незнакомого блюда, живот может сказать ему «да». Вот так кухни путешествуют по миру, меняясь в пути. 212. Запретная зона По правде сказать, в Японии тоже есть строго запретная зона. Хотя японцы обожают кухни других стран, мир традиционной японской кулинарии практически не допускает в себя никаких учеников-иностранцев. Эта ситуация начинает медленно и постепенно меняться. Но пока лишь в виде исключений. Редко встречаются и женщины, готовящие суши, поскольку женщины считаются нечистыми. Во Франции есть проблема, вызывающая общественный резонанс, которую я все же осмелюсь поднять. Несмотря на огромное количество французов во втором поколении, занимающихся ресторанным бизнесом, и несмотря на то, что высокая африканская кухня уже начинает появляться в столице, очень немногие потомки иммигрантов становятся шеф-поварами больших французских ресторанов хотя в сфере обслуживания они достигают больших высот. Можете ли вы назвать шеф-повара, отмеченного звездой Мишлен и имеющего при этом малийские или, скажем, алжирские корни? Японские шеф-повара ценятся во Франции. Я могу этому лишь радоваться. Но за ширмой непредвзятости французской гастрономии скрывается стеклянный потолок для французов-выходцев из бывших колоний, И никто об этом не говорит. Мы ничуть не лучше ливанцев. В разных странах разные запретные зоны. Кухня — это область, подверженная влиянию извне. Пока в Японии люди не желают принимать аутентичные блюда родной кухни, приготовленные иностранцами или женщинами, чье дело сидеть дома, а не стоять за прилавком, французы охотно воспринимают народное блюдо кускус, не отвергают высокую алжирскую кухню. Наверное, у каждой кулинарной культуры есть своя запретная зона. Лучше уж очертить ее раз и навсегда. 213. Четыре паспорта. Из-за присутствия большого количества представителей диаспоры граждане нередко имеют по несколько паспортов. Кинематографистка Най Аун рассказывала, «Когда мы с подругой были в Японии, Люди не понимали, почему у каждой из нас по четыре паспорта. Ливанский, канадский, французский и так далее. Когда я ответила ей, что это хорошо, ведь у человека появляется больше возможностей, она возразила, «Нет, хорошо иметь один паспорт, который позволяет ездить куда захочешь. Нам нужны все эти паспорта, чтобы путешествовать так же, как вы путешествуете с одним. На самом деле мы уже толком не знаем, «Кто мы по национальности?» Конец цитаты. Конечно, принадлежность к одному государству ограничивает, но и принадлежность ко многим не дает свободы. 214. -е. Идеальный стол. Родившись в чисто японской семье в Токио, я не могу говорить ни на одном диалекте, кроме токийского, в очень однородном обществе, я всегда сопротивлялась унификации своей жизни и образа мысли. Но здесь всем известно, насколько опасно жить в многоконфессиональном обществе. Каков же наилучший способ сосуществования в мире? Есть ли такой идеальный стол, за которым можно собрать людей по-разному думающих, принадлежащих к разным народам и конфессиям, к разным культурным обычаям? 215. -е. Шарки. Я снова ищу сирийские рестораны. Мне сообщают, что такие заведения могут существовать, но ни одно из них не станет афишировать сирийскую кухню. И все же есть некоторые знаки. Например, ресторан может называться Баб Шарки Врата Востока. 216. -е. Армянская весна В Бурч Хамуде пригороде на востоке Бейрута, где после 1915 года поселилась армянская диаспора, царит спокойствие. На улице там и сям торгуют мелкими розами, наверное, для засушивания, которые источают пьянящий аромат и у разных торговцев имеют разный цвет бутонов. Лежат горы свежих виноградных листьев, которые обычно заворачивают начинку. Впереди меня, возвращаясь домой на обед, Распевают школьники. Я, замедляю шаг, подстраиваясь под ритм их песни. 217. -е. Мой ливанский рецепт. Раз уж мне надо привести в данной книге рецепт, пусть это будет темпура из виноградных листьев. Рецепт, конечно, громко сказано. Достаточно поджарить виноградные листья во фритюре, чтобы они стали воздушными и хрустящими. Истинное слияние двух востоков. В Ливане не принято жарить виноградные листья. В Японии тоже, если только вы не виноградарь. Но для темпуры подходят любые листья. Конечно, желательно, чтобы они были свежими. И еще лучше взять весенние, мелкие и нежные. В Беруте я как раз была весной. Если у вас есть знакомый виноградарь, попросите его сохранить для вас маленькие листочки, которые он обрывает в апреле мае перед обработкой лозы, пахучие, свежие, с кисловатым послевкусием. 218. -я. Улица Скворечников. Чуть дальше по моей улице, в направлении района Гиммайзе, находится место, которое я особенно люблю. На стене, идущей вокруг церкви, напротив багетной мастерской, висят три небольших скворечника, вероятно, сделанных плотником из той мастерской. Я каждый раз вижу, как птицы залетают в эти симпатичные домики. Я прозвала эту улицу «Скворечный» по образцу прежних названий кварталов и улиц, которые раньше, до политического и религиозного раскола, носили имена цветов, животных и растений, как пишет Поль Б. Пресьяда. Интересно, что мои берутские друзья, наверняка ходившие по этой улице тысячи раз, говорят, что никогда не видели этих «скворечников». Видимо, потому что чаще всего они проезжают там на машине. Один французский друг заметил в соцсетях, что так улица Скворечников могла бы называться какая-нибудь книга. Я ответила, берут и есть эта книга. Прекрасная книга. 219 -я. Усвоить силу через желудок. На мой назойливый вопрос о кухне иностранцев Один мой друг не без иронии выдвигает такой тезис. Но это же элементарно, дорогая. Ведь мы стараемся принять в свое тело то, что сильнее нас. Еда рабов все равно, что еда собак. 220. Чеснок. Это напомнило мне историю, рассказанную поэтессой из Марселя Лилиан Радон. Ее мама работала в аристократической семье живший рядом с Эксан провансом И в их поместье чеснок считался пищей простолюдинов. Разумеется, прислуги его употреблению тоже запрещалось. Возвращаясь из отпуска, домашние работники часто привозили с собой головки чеснока, спрятанные в карманах, а потом на кухне нарезали его мелкими ломтиками себе в тарелку, чтобы сразу же съесть. А еще от нее я узнала, что, желая оскорбить еврея, ему говорили «От тебя несет чесноком». Теми же словами японцы оскорбляли корейцев, живущих в Японии. 221. -е. Вкус врага, запах бедноты. Также Лилиан рассказала, что лаванда, ставшая в глазах всего мира символом Прованса, когда-то считалась грубой травой. Прислуге запрещалось душиться лавандовой водой. В романе Джея Рубина «Боги солнца» главный герой, американский пастор, женатый тем не менее на японке, запрещает сыну пробовать японскую кухню. Однажды, вернувшись домой, он видит, как супруга дает ребенку рисовые шарики и отчитывает ее за это. Жена говорит, что это любимое блюдо их сына, а пастор возражает. Ему не стоит так их любить. Не надо часто кормить его японской едой. Это навредит ему. Это может навредить кому угодно. Сцена разворачивается в 1939 году, когда Япония вступила в войну с Соединенными Штатами. 222. -е. Самые сильные продукты питания. В книге «Кари. Биография» Лизи Коллингем рассказывает, что в аюрведической медицине в Средней Азии и в Индии мясо считалось совершенной пищей, поскольку по тамошним представлениям элементы, которые содержит земля, передаются растениям, от растений травоядным животным и, наконец, концентрируются в плотоядных. Также ценились редкие животные, ящерицы, крысы и кошки, которых продавали на рынках. В свитке о сравнительных достоинствах сакэ и риса XVI века на одном из рисунков изображены птицы, похожие на журавлей, почитаемых в Японии как символ долголетия, сидящие на разделочной доске. 223. Ассимиляция приятие. Поразительно, но самые разные системы питания имеют в своем основании символы ассимиляции и приятия. В этом плане Ливан далеко не одинок. Я понимаю ту или иную культуру, поэтому ем. Мне приятен тот или иной человек, поэтому я ем то, что он приготовил. Даже если блюдо приготовлено с любовью, трудно получить удовольствие от того, что сделано руками человека, которого ненавидишь. Есть мужская еда для мужчин, женские блюда для женщин, продукты для бедняков. Еда делится на классы. Свинья кое-где считается нечистым животным, потому что она всеядна. Она принимает все. 224. -е. 40 дней ассимиляции. Я продолжаю ежедневно есть то, что мне готовят жители Бейрута. Когда я одна, то провожу вечера в компании блюд, купленных в городе. Я решила не готовить во время поездки, что для меня редкий случай. Я не готовилась к тому, чем буду питаться. Пусть меня кормят исключительно жители Берута. Я приму все, что исходит от этого города. 225. -е. Правомерность, интимность. Никогда еще в процессе написания книги я не испытывала таких сомнений. У меня не только нет ни малейшего права писать о городе, где я провела в общей сложности полтора месяца. К тому же после своей 40-дневной поездки я снова окажусь вдали от этой непрерывно меняющейся страны, как и многие живущие за границей ливанцы. Но, несмотря на все сомнения, я не могу не писать этот текст, потому что вопросы еды и войны, голода, социальных классов, ложного пафоса — все эти вопросы — живущие во мне или которыми живу я, сконцентрированы здесь в самой своей сути. Бейрут, показав свою интимную сторону, заставил меня задуматься. Я окунулась в его нутро и написала нашу общую историю, историю, подаренную им. 226. Уехать из страны. Я познакомилась с женщиной-шеф-поваром, которая призналась, что хочет уехать из страны. Мы привыкли слышать о таких желаниях или о подобной необходимости в странах с неустойчивой экономикой. Но в Ливане, где при сопоставимом уровне зарплат стоимость жизни такая же, как во Франции, в городе, где кипит культурная жизнь, порой бывает трудно понять реальное положение вещей. Поначалу такими мыслями не делится с заезжими иностранцами. Им открываются, почувствовав, как человек полюбил эту страну, и тем не менее собирается ее покинуть. 227. Кухня, достойная короля. Валит объясняет мне, что официальная местная кухня, подаваемая в ресторанах, это кухня сунитского толка. Это пир, где чувствуешь себя королем. Именно поэтому вас обслуживают многочисленные официанты со строгими лицами и метродотели старой школы со стрижками, как у регбистов, которые уставляют ваш стол блюдами. 228. Новое прочтение символа. Если мизе можно условно считать совокупностью символов изобилия, традиции и исключительности, то вполне естественно, что шеф-повара не нашли места для самовыражения на своем собственном языке и ни одно домашнее блюдо не вошло в репертуар заимствованных, хотя обратное встречается сплошь и рядом. Разница между официальной кухней и домашней существует во многих культурах, но, что интересно, ливанские рестораны в Париже, которые долгое время играли ту же роль, что и у себя в стране, начали меняться. В столице Франции ливанская кухня сегодня считается более здоровой и непринужденной по сравнению с французской, поскольку в ней нет строгой последовательности блюд. В целом это блюдо, которое можно есть с одной тарелки, более домашние и более дружеские. Подача блюд тоже изменилась, она стала менее шаблонной, более молодежной и легкой. 229. -е. Кухня мужская и женская. Можно сказать, что Франция принимает любые иноземные кухни, любые кулинарные культуры, если только они станут более женственными, чем французская кухня. Я говорю, разумеется, в символическом смысле. В Японии, которая в период Хэйян, 8-12 века, считала себя вассалом Китая, государственные учреждения украшали живописью в китайском стиле, и все официальные документы составлялись на китайском. Женщины же, наоборот, пользовались японским, безусловно, более женственным письмом, а отведенные для них помещения украшались на японский манер. Если оставить за скобками такое вассальное отношение, каждая страна воспринимает себя обычно в мужском роде. Поэтому я сделала вывод, что другие кулинарные культуры могли проникнуть во Францию, только несколько изменив свой образ». Так ливанская кухня стала менее яркой, более кози и хейтли. Итальянская преимущественно маминой, кухней дэлла мама. На самом деле она такая есть, но высокая итальянская кухня, хотя во Франции ее сложно встретить, тоже существует. Кухня китайских императоров, за несколькими редкими исключениями, так осталась невостребованной, тогда как в Париже мы встречаем бесчисленные китайские стритфуды. То, что японская кухня и японские шеф-повара превозносятся практически без всяких условий, совершенно понятно. Это кухня женственная, бледная, тонкая, изысканная по своей природе. Она не представляет никакой угрозы французскому доминированию, даже если вы осыпаете ее похвалами. Впрочем, я довольно часто замечала, что ливанские рестораны в Париже посещает разная публика. Одни считаются заведениями для французов, а другие для ливанцев. Первые более непринужденные, более открытые для сочетания разных вкусов, иногда расцениваются ливанцами как западноевропейские, фривольные, то есть чуть ли не продажные, как женщины легкого поведения. В то время как вторые по-прежнему выполняют традиционную функцию на восточный манер, сохраняя верность предкам. 230. -е. Нет никакой кухни угнетенных женщин. А еще Валид добавляет, хотя мизе – мужское блюдо, не надо думать, будто домашняя кухня – это кухня угнетенных женщин. У наших женщин всегда было свое место, свое достоинство. Они управляли домом, организовывали праздники, собрания. Женщины начали работать и добиваться собственной независимости уже на раннем этапе истории. Даже сейчас ты, наверное, заметила, что у нас много независимых женщин, у которых есть своя роль в обществе. Конечно, домашняя кухня создается руками женщин, но не слабых женщин, это кухня гордых женщин, которыми все восхищаются. Я действительно встречала здесь многих пожилых дам, которые раньше работали и занимали в обществе определенное место. Правда, я вращалась преимущественно в культурно-интеллектуальных кругах, Но в Японии во времена моих родителей, да и сейчас еще, как мне кажется, женщины так и не достигли равного положения. Через год после своего возвращения из Бейрута я снова убедилась в том, что женщины сыграли важную роль в политическом воспитании. Ведь организаторами демонстраций были именно они. Когда я опять встретилась с Валидом в Бейруте, первое, что он мне сказал, было «Видала», Они никогда не были угнетенными и не будут. 231. Между женщинами. Кроме того, я встречала множество незамужних женщин, работающих и независимых. Их здесь гораздо больше, чем в Японии. Конечно, у них есть свои проблемы, жизнь не бывает идеальной. Но им помогают подруги. Они часто собираются вместе просто так и поддерживают друг друга чего во Франции мне порой не хватает. Насколько я помню, у пяти или шести женщин, с которыми я часто общалась по отдельности в Беруте, не было ни мужа, ни детей. И им это не припоминали в каждом разговоре, как бывает в других странах. 232. Семейная общность. В Беруте даже замужние или женатые люди часто встречаются с друзьями своего пола. Они созваниваются и спонтанно организуют совместные походы куда-нибудь, компанией друзей или семьями. Меня вдруг звала с собой какая-нибудь знакомая, которой друзья пригласили на ужин. Я наблюдала очень крепкие и долговечные дружеские узы, не менее глубокие, чем семейные. Такого рода гибкость общения, на которую не давит единство пары или семьи, дарит нам ощущение свободы и доверия гарантирует принадлежность к более широкому кругу друзей. Примерно то же я наблюдала и в Италии, но во Франции, надо признать, почти никогда. Видимо, вопрос у эльбековского одиночества в Бейруте не стоит. 233. Медвежий помет, ангельские яйца, маленькие шлюшки. Эти традиционные пирожные из Триполи С тех пор стали называться по-другому. Жаль, потому что образы были сильными. Маленькие шлюшки, наверное, вызывают воображение тревожную картинку. 234. -е. Цвета ливанского флага. Валит обращается ко мне. «Видишь ливанский флаг? Он бело-зелено-красный. А знаешь почему? Это цвета табули. Лук, петрушка. 235. Табули – это паста Делла мамма. Валит прав. Ведь табули – национальное блюдо в том смысле, в каком национальное блюдо означает домашнее блюдо. Каждая семья ревностно хранит секрет своего табули. И все же табули фигурирует в меню ресторанов, и ливанцы, которые и так постоянно едят его дома, Заказывают это блюдо лишь для того, чтобы дежурно воскликнуть. Ах, у нас дома табули гораздо вкуснее, чем здесь. После дружеских застолей часто можно услышать. В этом ресторане все было вкусно, но табули не дотягивает. И все кивают, хотя у каждого в голове свой образ табули. 236. Собрание деревень. Мне объясняют, что в Бейруте жители, приезжающие из одной и той же деревни, селятся в одном квартале, почти как в Париже. Город представляет собой этакий Ливан в миниатюре. Даже в наше время те, кто не утратил связи и сохранил родительский дом, часто возвращаются на родину во время отпуска или на выходные. Страна ведь небольшая. В Бейруте нет ни одного коренного горожанина, Чего не скажешь об остальных столицах. 237. Душа Арака. Для Валида запах Аниса тесно связан с Араком. И еще больше с приготовлением этого алкогольного напитка. Он вспоминает, что его семья всегда возвращалась на родину в долину Бика в сезон перегонки спирта. Когда-то Арак считался лекарством от всех болезней. В детстве он уже познакомился с араком в форме паров через аромат, витавший в воздухе, душу арака. 238. Мартиника в Японии. Когда писатель с Мартиники Патрик Шмуазо приехал в Японию читать лекции, он влюбился в кокута-дзётью спиртной напиток на основе тростникового сахара и грибов кодзи. Я помню, как он сделал первый глоток какую-то дзетю. Шумуазо просто обезумел от счастья. Хотел купить несколько бутылок, а потом заявил мне: Уверен, что на острове Амами, где производится этот напиток, пахнет так же, как у нас на мартинике. 239 -е. Запах свеклы. Печальный факт. Из-за отсутствия четкого закона. Контроля состава и качества арака, производимого в Ливане, большинство представленных в магазинах марок делается из свеклы и анисовой эссенции, а не из винограда и анисовых семян. 240. Кибех-обманщик В книге «Шерин Язбек. Кухня ливанской деревни» мы находим несколько рецептов вегетарианского кибеха. Например, кибех сумах, в состав которого входит сумах, булгур, мята, мука, соль и вода. Такой вегетарианский кибех носит название кеззебех или обманщик. Это слово не означает вегетарианский, но блюда, имеющие в своем составе хотя бы один из элементов кибеха, ингредиент, форму и так далее, также можно назвать этим словом. Это мне напомнило об одном тунисском приятеле, который как-то сказал, что розу, не имеющую запаха, по-арабски называют «розой-обманщицей». Впрочем, таких обманщиц, прекрасных и очаровательных, я принимаю охотно.